От места катастрофы отделяло не больше ста метров. Один из энергоботов Рохана стоял, оперши с бронированным задом о скалу. В самом узком месте прохода застряли сцепившиеся вездеходы, а дальше за ними находился второй энергобот. Легкое дрожание воздуха свидетельствовало о том, что он все еще создает защитное поле. Циклоп сначала дистанционно выключил эмитр этого энергобота а затем, увеличив мощность реактивной струи, поднялся высоко в воздух, быстро проплыл над неподвижными машинами и опустился на камни уже выше прохода. И в этот момент кто-то из находящихся в рубке предостерегающих вскрикнул. Черная шерсть склонов задымилась и обрушилась волнами на земную машину с такой стремительностью, что в первый момент машина совершенно...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 Все понимали, что таким образом тучи пытаются смять силовой пузырь, в котором словно зернышко в скорлупе спряталось с машины. Рохан краем глаза заметил, как астрогатор уже открыл рот, чтобы спросить стоящего рядом с ним главного инженера, выдержит ли поле, но не спросил, не успел. Черный вихрь, склоны скал, все это исчезло в долю секунды. Казалось, на дне ущелья вспыхнул вулкан, столб дыма, кипящей лавы, каменных обломков. Наконец, огромная, окруженная вуалью, пара облака возносилась все выше и выше. Пар, в который, наверное, превратился журчащий поток, достиг километровой высоты, где парил телезонт. Циклоп привел в действие излучатель антиматерии.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 Когда зонд по новому приказу поднялся еще выше, достигнув границы тропосферы, доказало, что он ошибается. Теперь поле зрения. Охватывал около 40 квадратных километров. На этой, изрытой ущельями территории, начало странное движение. Со скоростью, которая из-за отдаленности точки наблюдения казалась небольшой, с покрытых темными потеками склонов скал,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 Сплошной, оглушительный, ни на секунду не умолкающий гром, рвущий из репродукторов, наполнил рубку. Одновременно три языка пламени километровой высоты на вылет пробили массив атакующей тучи и стали медленно вращать ее, образовав что-то вроде огненной мельницы. Циклоп по неизвестным причинам начал пятиться.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 Где огонь его излучателя, где дым пожара, где обрывки тучи и где обломки обваливающихся скал? Казалось, битва приблизилась к кульминации. В следующий момент произошло нечто невероятное. Экран вспыхнул, засверкал страшно ослепляющей белизной, покрылся оспой миллиардов взрывов и в новом приливе антиматерии оказалось уничтоженным все, что окружало циклопа. Воздух, Обломки, пар, газы, дым — все это, превращенное в жесткое излучение, расколов надвое ущелье, замкнуло в объятии аннигиляции тучу и вылетело в пространство, словно извергнутое самой планеты Непобедимый, которого от эпицентра этого чудовищного удара отделялось семьдесят километров, заколебался...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 Новая ниточка огня и зонт уничтожен. Прежде чем изображение исчезло, они успели заметить собственный корабль. Циклопа отделяла от него не больше десяти километров. С ума он сошел, что ли? Возбужденно сказал второй техник. Эти слова как будто разрушили в мозгу Рохана какую-то преграду. Он взглянул на Хорпаха и понял. Командиру пришла в голову та же мысль, что и ему.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 а Астрогатор готовился к бою с их собственным циклопом. Стрелки приборов, поблескивая, стояли, как солдаты в шеренге. В окошках индикатора наличной мощности выскакивали пятизначные, а потом шестизначные числа. Где-то искрил контакт, в рубке запахло озоном, в задней части рубки техники, переговариваясь, знаками включали системы контроля. Очередной зонт перед гибелью показал удлиненный лоб циклопа, переползающего через гряду скал. Экран снова опустел, ослепляя серебряной белизной. Машина вот-вот должна была появиться в зоне непосредственной видимости. Боцман радаристов ждал у прибора, выдвигавшего наружную носовую телекамеру над верхушкой корабля, благодаря чему можно было увеличить поле зрения. Техник связи запустил следующий зонд. Циклоп, похоже, не шел прямо к непобедимому, который, сжавшись, ожидал в полной боевой готовности за щитом силового поля. Из носовой части корабля равномерно влетали телезонды. Рохан знал, что непобедимый может отразить заряд антивещества, но ударную энергию нужно было поглотить, растратив собственную энергию.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 Единственное, что мне приходит в голову это резонанс, сказал после секундного колебания кибернетик. Если их поле перекрылось с частотой самовозбуждения мозга, а силовое поле силовое поле не экранирует магнитное жаль, сухо заметила строгатор. Напряжение понемногу слабело, так как Циклоп явно направлялся не к звездолёту,